Воспаленными глазами уставился караев на Боневура. — Будешь говорить? Виталий отрицательно макнул головой. Пытка продолжалась. Но юноша молчал. Он уже не походил на человека. Лебеда закрывал глаза, чтобы не видеть, а Боневур, казалось, смотрел на него остановившимся взором. Наконец измученный старик крикнул, «Да перестаньте же, Христом Богом молю!» «Скажешь?» — обернулся к лебеде рот мистер, часто мигая. И тогда Виталий хрипло, превозмогая невыносимую боль, словно на чужом языке, невнятно, с трудом сказал и взглядом погрозил старику, «Не смей, дед, говорить, не смей!» Ожесточение обуяло белых. Они пытали его уже только за тем, чтобы заставить кричать. Но Бонневур даже не стонал. Столько силы было в этом растоптанном, изломанном теле, что боль не могла победить его. Корчился лебеда. — Виталя, Виталька, ох, Виталька, родной! — твердил он. Ночь подходила к концу. Гасли одна за другой звезды. Чернота ночи сменилась предрассветной мглой. Отупевшие мучители терзали боневура и сами были словно во сне, от которого не могли очнуться. Даже огонь не заставил юношу закричать. Выпустили палачи головни из рук. Упали они на землю, дымя сетлея. И тогда Караев вынул клинок. Он вырезал на груди Баневура, там, где все еще билось сердце комсомольца, пятиконечную звезду. Втягивая голову в плечи, Баневур извивался от дикой боли но когда сошлись последние окровавленные линии, образовав звезду, он выпрямился, поняв, какой знак положили на его тело, прощаясь с жизнью. Совсем чего не видели уже его глаза, с теми кого не встретит он больше, с Настенькой, с товарищами. Со лучшим, что было у него в жизни, со всеми надеждами и самой жизнью он крикнул «Да здравствует коммунизм!» В страхе застыли палачи. И не зная, что еще сделать, но видя, что юноша не непобежден, кинулся к нему Караев. Взмахнул саблей. Вспыхнул напоследок костер и погас. Страшась содеянного, не глядя друг на друга, Белые ушли из-под навеса, и шаги их затихли. Караев спиной попятился к выходу, дрожа всем телом. Суэцугу пугливо посмотрел на лебеду, и выстрелил в него. С револьвером в руке вышел японец, озираясь на навес, словно тот, кто оставался там, мог догнать его и схватить. Наткнулся на что-то, повернулся и бегом бросился к сараю, откуда доносились хруст травы и звяканье уздечек. Там стояли оседланные лошади. Караев вскочил в седло, ударил коня шпорами так, что тот взвился и, резко повернув, погнал его к раздольному. Клочья травы и земли летели из-под копыт. Вслед за Караевым помчались Суэцугу и Белоказаки. Снизин полз белый туман, путаясь в траве. Седые клочья его тянулись вдоль построек, закрывая их. Они вошли под навес, прикрыли стойки и лежащего лебеду, укутали босые ноги Баневура, поднялись выше и скрыли всё. Будто и не было на свете ни хутора, ни того, что произошло здесь. Глава 29 девятая. Идущая вперед. Хмурое утро вставало над селом. Мишка проснулся, едва тусклый свет глянул через дерюшку, в которой было завешено окно. Отец сидел за столом перед крынкой с молоком и медленно ел. Мать, прислонясь к косяку окна, смотрела на отца. Мишка свесил ноги с печи. Из-за околицы донесся женский крик. Мать побледнела и прислушалась. Отец через дерюшку посмотрел в окно. «Наши, кажись!» — молвил он. Схватил со стены телогрейку и выбежал на улицу. Мать накинула на плечи полушалок и бросилась вслед. Изба опустела. Мишка шмыгнул носом, слез с печи подобрался к окну. Сунув голову под дерюшку, он прильнул к стеклу, приплюснув нос. К околице обгоняя друг друга, бежали мужики и бабы. От околицы шла толпа. Впереди конный с красным флагом, а за ним партизаны с винтовками, с лошадьми в поводу. Партизаны что-то несли. Мишка прижался к стеклу плотнее, поискал среди партизан Баневура и не нашёл. Зато он увидел Вовку. Маленький Верхотуров шел рядом с Топорковым, опустив руки, будто плети. Перевязанная его голова, изуродованная опухолью лицо, делали его неузнаваемым. Если бы незнакомая рубаха в голубой горошек, подпоясанная наборным ремешком да полосатые тиковые штаны, Мишка не распознал бы деревенского заводилу. Толпа направилась к школе. Партизаны положили свою ношу. Народ сгрудился вокруг. Командир отряда взошел на крыльцо и заговорил. Мишка слез с подоконника, надел на босу ноги худые отцовские ичиги и, не закрыв за собой дверь, выбежал на улицу. Крестьяне и партизаны стояли тесно. Мишка попытался пробраться внутрь круга, наткнулся на знакомое, стоптанное с сыромятной подвязкой ичиги, поднял вверх голову и увидел рыжеватую бороду отца. Мишка потянул его за полу. Отец нагнулся к нему и, не удивившись тому, что сын здесь, поднял его на руки. Говорил командир так, будто каждое слово давалось ему с болью. У крестьян были строгие, окаменевшие лица. Женщины плакали, закрываясь платками. Мальчуган хотел спросить, почему они плачут, но побоялся. На сентябрьском ветрон он продрог. Отец подозвал мать, передал ей Мишку и велел идти домой. Вернулся отец в дом нескоро. Молча достался слег, подвешенных потолку, несколько высосших досок, которые берег для поделки ульев, порезал их, обстругал и принялся сколачивать гроб. Мать прижала сына к себе и фартуком вытерла слезы. — Такой молодой, — сказала она. — А что им молодость? И грудных не помилуют, — ответил отец. Глядя на его работу, мать вполголоса вспоминала: на живом теле звезду вырезали не люди. Кто, мама, спросил Мишка. Ты не слушай, сынок, спохватилась мать. А гроб кому? Одному дяде, партизану Банивору. Убили его белые. За что убили? раскрыл Мишка глаза. «Не поймешь», — сказал отец. «Сейчас не поймешь». Но Мишка понял, что черноглазый партизан уже не научит сельских ребят новой песни, не устроит состязаний на перегонки, не покажет, какие надо с ружьем приемы делать. «Нет бы ни вура!» Мишке стало тоскливо. Он посмотрел на мать, на отца, И в глазах родителей была та же тоска. Мишка сморщил нос, хотел чихнуть и неожиданно заплакал. Растер грязным кулаком слезы по лицу и, видя, что мать и отец задумались, тихо вышел из избы. Ребята толкались на улице. Увидав, что в штаб потянули сельчане, ребята пошли туда же. У крыльца стоял караул. Красный флаг, подвешенный у входа, был перетянут черной лентой. Часовые не двигались, не шевелились. Они словно застыли, глядя прямо перед собой. Люди входили и выходили, а часовые стояли, словно каменные. Поднялись на крыльцо и ребята. Комната была украшена зеленью. Перекрещенные еловые ветки были прибиты в простенках и над дверями. Ветки же покрывали и пол зеленым ковром. Посредине комнаты стояли два стола, а на них покоился гроб. Был накрыт он партизанским знаменем.